Соборы, первенства, власть. Церковь обладает определенной организационной и иерархической структурой, которая призвана служить выявлению и реализации церкви, то есть совершению Евхаристии. Какое-либо иное предназначение административных структур невозможно или, по крайней мере, не могло бы оказаться преобладающим, ибо привело бы к искажению и извращению церковной истины, церковной самотождественности. Внутренняя организация, административное деление и иерархия функций в церкви имеют единственный источник и цель ⁇ совершение евхаристии. Кроме того, они служат динамическому продолжению евхаристии, преображению жизни верующих а также являются формой самовыражения Церкви, ее свидетельства о вере, обращенного во внешний мир. Предварительными условиями для совершения Евхаристии являются собрание верующих, получивших крещение, и присутствие председателя собрания, епископа либо его представителя пресвитера. При наличии крещенных верующих Единственное, что необходимо для создания церкви – присутствие епископа-предстоятеля. Первые епископы рукополагались апостолами. Что же касается преемственности епископского служения, то этот вопрос оказался, должно быть, первой сложнейшей организационной проблемой, с которой пришлось столкнуться церкви. Апостолы передали первым епископам дар евхаристического притворения жизни, полученный ими непосредственно от Христа. Передача этого дара, харизмы, совершалась через хератонию, то есть возложение рук и призывание животворящего действия Святого Духа. С уходом поколения апостолов единственными носителями этого дара оказались уже рукоположенные епископы. Без особых отвлеченных мудрствований установилась практика рукоположения каждого нового епископа не менее чем тремя епископами соседних областей. Выдвижение кандидатур осуществлялось членами вдовствующей общины или епископами смежных диацезов, или же епископ местной церкви сам предлагал своего преемника – Но рукополагать избранника могли исключительно епископы в количестве не менее трех человек. Собрание трех епископов с целью рукоположения четвертого оказалось исходным пунктом формирования нового церковного органа, получившего наименование «собора» или «синода». Изначально собор представлял собой явление литургическое, связанное с Евхаристией, для него совещательные функции вовсе не являлись главными. Трое и более епископов совершались прежде всего для совместного совершения Евхаристии. Однако при этом возникала проблема первенства, ввиду того, что лишь один из епископов в качестве председательствующего совершает приношение даров и возносит благодарение Господу. Кому же из собравшихся на соборе епископов принадлежит первое место? Кто возглавит совместную евхаристическую службу? Также и в этом случае церковная практика последовала, без особых размышлений, обычаю эпохи и историческим обстоятельствам. Первенство было признано за епископом крупнейшего города области, ее административного и культурного центра. Такой центр обыкновенно назывался Метрополией, город-мать. Отсюда дополнительный титул епископа Метрополии – Метрополит. На Метрополита возлагались некоторые особые функции. Так, помимо председательства на местном соборе, он должен был выступать арбитром при разрешении споров и конфликтов между епископами, а также между епископами и подчиненными им пресвитерами. Институт Метрополии получил последовательное и полное развитие после окончания гонений и признания христианства официальной религией Римской империи. Одновременно шел процесс формирования соборов, как таких церковных институтов, в которых иерархия внутри епископата обрела свой окончательный вид. К концу V века епископы четырех крупнейших административных и культурных центров империи – Рима, Константинополя, Александрии и Антиохии – получили титулы патриархов и первенство чести перед остальными митрополитами. Кроме того, митрополит Иерусалима также именовался патриархом ввиду особой исторической миссии города. Таким образом сложилась пентархия, пятивластие патриархов, которой суждено было служить структурной основой церковной жизни на протяжении всего периода единого и неделимого вселенского христианства. Вместе с тем различие чести и административных функций, возникшее между митрополитами и патриархами, ни в коей мере не затронуло сущности епископского служения – Независимо от географической протяженности и политического значения епископии, от наличия или отсутствия дополнительных титулов митрополита или патриарха, епископ остается прежде всего главой и председателем Евхаристического собрания. Вот почему любой собор, поместный собор епископов определенной территории или вселенский, объединяющий епископов всей христианской экумены – признавал равноправными голоса и мнения всех его участников, не проводя никакого различия в этом отношении между патриархами, митрополитами и просто епископами. Патриарх Рима или Константинополя, Нового Рима, и епископ самой маленькой и незначительной области пользовались равным правом голоса, а их точки зрения, в принципе, обладали равным весом. Каждый из участников собора представляет не какую-либо часть населения, географическую область или политическую силу, и не свою личную точку зрения, которая может быть в большей или меньшей степени продуманной и обоснованной. На соборе епископ выступает свидетелем живого опыта, возглавляемой им евхаристической общины. Он носитель этого опыта – подлинность которого и есть истина кафолической Вселенской Церкви, полнота и осуществленность провозглашаемой Церковью Истины. При этом неважно, идет ли речь об общине крупного города или скромного селения, об опытном достоянии немногих или же значительного числа людей. Как мы уже видели ранее, соборы сформулировали определение, пределы церковной истины – то есть ее границы или контуры. Истина, однако, не исчерпывается формулировкой, ибо представляет собой не теоретическую систему и не трансцендентную идеологию, но должна быть пережита и экзистенциально реализована в жизненной динамике евхаристической общины. Если же на соборе отдельные епископы или все собрание в целом высказывает взгляды и принимает решения, расходящиеся с евхаристическим опытом, такой собор объявляется ложным, а епископы подлежат низложению, так как судьей и хранителем церковной истины является в конечном счете народ, носитель евхаристического опыта истинной жизни». История знает случаи, когда собор, созываемый в качестве Вселенского и претендующий на универсальную значимость для всего христианского мира, отвергался народом и получал наименование разбойничего или псевдособора. В то же время другие соборы, гораздо менее претенциозные по своим целям, были признаны Вселенскими ибо выраженная и сформулированная ими истина носила подлинно вселенский кафолический характер. Эти исторические факты, отрицание всякого возведенного в ранг закона авторитета и всякого непогрешимого властного начала в Церкви, остаются совершенно непонятными и труднообъяснимыми сегодня, когда вся наша цивилизация, наш образ жизни – предполагает подчинение заранее данной непогрешимости законов, идеологии, структуры программ, а также отстранение народа от управления в важнейших для его жизни областях. Эта авторитарная цивилизация – порождение западноевропейского средневековья. Именно тогда начал набирать силу и достиг кульминации с окончательным отколом Запада от Востока – 1054 год. Процесс отделения истины Церкви от события Евхаристии и совокупного опыта церковного народа. Истина была отсечена от живого опыта и превратилась в абстрактное учение, в непреложную догму, а носителем догмы стал Институт священников Клир. Событие церкви подверглось отождествлению с иерархией клириков, с административной организацией духовенства и превратилось во властную структуру, в конечном счете в государство. Таким образом, для христианского Запада представляется немыслимым Вселенский собор епископов, подлежащий утверждению и принятию всем церковным народам так как для западного исторического сознания, а также умственного и душевного склада, истина связана с властью, с объективным и законным насилием, перед которым народ склоняет голову и подчиняется, или же против которого восстает и сметает власть придержащих. Многовековая религиозная традиция сформулировала эти интеллектуальные и психологические особенности западных христиан – выработал у них безусловную потребность в некоем объективном авторитете для определения истины, потребность в непогрешимой кафедре или богодухновенном писании, призванных служить психологическим гарантом индивидуального обладания истиной. Это и привело западное христианство к трагической диалектике подчинения и бунта, рабской покорности и революционного восстания – наложивший печать на всю новейшую европейскую историю. Однако, согласно традиции Единой Христианской Церкви и ее исторического продолжения в православии, истина верой не может быть отождествлена с непогрешимыми институтами и структурами власти, не потеряв при этом самой своей сущности. Дело в том, что авторитет и власть дают нам объективную уверенность в обладании истины, и поэтому воздвигают своего рода крепость вокруг человека, не давая ему вырваться из плена греха и отделяя его от церковного образа бытия. Самоутверждение индивидуальности нашего «я» тем полнее и непроницаемее, чем непосредственнее сращиваются авторитет и непогрешимость – с институтами и иерархическими структурами церкви. Традиция единой церкви и православия воспринимает истину веры как событие Евхаристии, преображение индивидуального выживания в жизнь, которая есть разделенный всеми дар любви и самоотдачи, в отказ от эгоизма, ради того, чтобы обрести источник нашего бытия и личностной неповторимости в том факте, что мы любим и любимы. Мы должны потерять, чтобы сберечь, по словам Евангелия, потерять нашу душу. Евангелие от Луки, глава 9, стих 24. Истина церкви в том, чтобы потерять всякую самоуверенность и самодовольство, приходящие по своей сути – Потерять ради обретения жизни в ее непрерывном осуществлении, в деянии совершаемом в свободе. Подменяя динамику жизненного совершения окаменевшими институтами с их подавляющей внутренней неподвижностью, мы добровольно меняем жизнь на смерть, истину на иллюзию или ошибку.